Искушение Розиной Судьба благоволела Класкало. До премьеры севильского цирюльника оставалось меньше недели, а все пока шло как по маслу. Сегодня был прогон в костюмах. Кассандре так нравилось прелестное платье а-ля Мария Антуанетта, сшитое ей для первого акта. Жаль, что граф не видит этот костюм. И вообще жаль, что он не видит Кассандру. Если б видел, их отношения сложились бы по-другому. Михаил благоговел перед своей Примадонной, но Кассандра от этого уже устала. Сначала это льстило. Граф поклонялся ей как святой, все его мысли летели к божественной. Он считал Кассандру самой великой, самой бесподобной, самой талантливой певицей на свете – убивался ее пением, боготворил ее голос и жил лишь ради того, чтобы вновь и вновь слушать ее. Попросту говоря, синьорита Малибрани заменяла слепому графу Мадонну на церковной фреске. Однако время шло, и Кассандра почувствовала обиду. Ее задевало, что Михаил даже не хочет знать, как она выглядит. Ему было все равно. Его идеалом стал бестелесный, а главное, бесполый ангел. И как бы Кассандра себя не вела, для ее поклонника это ничего не меняло. Ангел с небес спел, даруя мечты и надежды, и мир вокруг слепого графа оживал. Получилось, что сама Кассандра с ее мыслями и чувствами была ему не нужна. Печерский забрал у живой и страстной девушки певческий талант и отдал его бестелесному ангелу, считая это вполне справедливым. Граф даже ставил себе в заслугу дурацкое благородство. Он отказался от прежней любви. Впрочем, Михаил напрасно обольщался. Для Кассандры его мысли и чувства были открытой книгой. Она уже давно знала о юной цыганке, по которой когда-то сох ее идеальный поклонник. Та девушка мелькала в его мыслях, невысокая и тонкая, со светлыми, как лунный свет, волосами. Печерский даже не понимал, насколько его тело тоскует по-прежней возлюбленной. «Не слишком-то честно для такого поборника благородных принципов, как Мишель», — уже не раз с раздражением думала Кассандра. «Вера и надежда с одной женщиной, а любовь достается другой». Сполна пережив муки ревности, Примадонна наконец-то признала, что все это ее изрядно раздражает. А если называть вещи своими именами, то и откровенно обижает. Кассандра Малибрани – не первая встречная барышня с Маскарада в английском поместье. Ивана Орлова сразу поняла, с какой сильной и сложной личностью имеет дело. С кем она тогда сравнила Кассандру? С левицей. Фрелина так себе и сказала. «Девушка с глазами левицы». Это, конечно, было лестно, но мысли о слишком любопытной русской даме Кассандра старалась гнать прочь. Орлова полезла слишком глубоко. Она все время пыталась найти в Кассандре какую-то цельность. От их странного разговора осталось такое чувство, будто Фрейлина снимаясь с Примадонны слой за слоем, как кожуру с луковицы. Тогда Кассандра сильно испугалась. С тех пор она избегала встреч с Орловой и до сих пор жалела, что слишком распустила язык, упомянув о бабушке-гадалке. Поняла ли Агата Андреевна, что Примадонна ласкала читает мысли? Ответа Кассандра не знала, потому что в тот момент, когда они расставались, Орлова с этим выводом еще не определилась. Однако сомнения у Фреллины уже возникли, и были они чрезвычайно серьезными. «Что случится, если эта женщина разгадает тайну Кассандры?» «Расскажет обо всем Мишелю или промолчит?» Разоблачение страшило. Вдруг Мишель испугается. «Он ведь вылепил для себя образ идеального ангела, небесного создания в белоснежных одеждах, а тут окажется, что Кассандра страдни какой-нибудь ведьме!» Влюбленный в ангела, кавалер ужаснется и сбежит. Предположение было таким обидным, что захотелось плакать. «Ну почему Кассандра не такая, как все?» Она красива, умна и богата. О голосе и говорить нечего. Все при ней. Разве она не имеет права быть счастливой? Почему ее не могут любить хотя бы так, как Мишель любил свою юную блондинку в костюме цыганки? Что же Кассандре теперь? Всю жизнь оставаться бесполым ангелом на церковной фреске? Других будут желать и любить, а она будет лишь петь? Нет уж, на это я не согласна. Пробормотала девушка себе под нос, а Полли, внимательно наблюдавшая за костюмершей, подшивающей подол платья Примадонны, удивленно спросила. «О чем ты говоришь, дорогая?» «О сегодняшней репетиции», — вывернулась Кассандра. «Доминика хочет, чтобы я пела во весь голос, но я приберегу себя для премьеры». Полли сразу же встала на ее сторону и даже что-то по этому поводу изрекла, но Кассандра уже не слушала. Простая по своей сути мысль озадачила Примадонну. С чего это она решила, что счастье само упадет ей в руки? Если Мишель ей нужен, то почему она сидит и ничего не делает, позволяя желанному мужчине тонуть в каких-то идеальных грезах? Пора брать судьбу в собственные руки. Мишель должен наконец-то понять, что Кассандра тоже живая. Нечего отбирать у нее голос. Он принадлежит только ей. «Граф Печерский без ума от ее пения? Пусть тогда восхищается Кассандрой Малибрани, девушкой из плоти и крови». По коридору пробежал Капельдинер. взглянув в дверь, предупредил Примадонну, что дирижер хочет начать сразу со второй картины первого акта. Кассандра кивнула, соглашаясь, а Полли подколола яркий голубой бант на корсаже своей любимицы и восхитилась. «Как же ты хороша, моя девочка! Это платье тебе очень к лицу и талия тоненькая, как сибилек!» Кассандра улыбнулась ее восторгу, обняла Поли и поспешила к двери. «Пора, тетушка! Вы где будете слушать? Как всегда в кулисах? Да, я уж на своем месте постою!» Полли дошла вместе с Кассандрой до правой кулисы, увидела, как ее питомница вступила на сцену и трижды перекрестила ее спину, как делала это на каждом спектакле. Кассандра глянула в сторону маленькой ложи, где сидел граф Печерский, и привычное волнение стеснило ей грудь. Правда, тут же вспомнилось сердитое лицо маэстро россини учившего молодую певицу забывать о зрителях и собственных бедах. «Музыка прежде всего!» Кассандра собрала свои чувства в кулак и превратилась в разину Еще мгновение, и она запела самую яркую арию из новой оперы. «Сто разных хитростей, и непременно все будет так, как я хочу», пела Кассандра разина и вдруг поняла, что ответ так прост. «Он лежит на поверхности. Нужно самой получить то, чего так хочется». Примадонна так обрадовалась, что даже вышла из роли, и лишь доведенное до совершенства знание оперы позволило ей так допеть Арию, что этого никто не заметил. Доиграв свою сцену, Кассандра вышла за кулисы и вместе с Полей направилась в гримёрную. «Конечно, всё нужно сделать самой. Надо соблазнить Мишеля, стать с ним одним целым, чтобы он забыл обо всех женщинах на свете». Это было так просто, что Кассандра даже не могла понять, почему это раньше не пришло ей в голову. Когда синьорита Малибрани берет быка за рога, ей всегда сопутствует удача. Так было с ее дебютом на сцене. Неужели она отступит теперь, когда дело касается ее сердца? Ни за что! И Кассандра наконец-то решилась. «Вечер премьеры», — сказала она себе. И тут же в игру вступила хитрая и ловкая, словно кошка-разина. «Вся будет так, как хочет она!» Теперь осталось дождаться премьеры. Кассандра еле сдерживала слезы. В день премьеры в Ласкало царила настоящая паника. Накануне из Рима пришла новость о кошмарном провале тамошнего сивильского цирюльника. «Что делать? Что же нам теперь делать, Кассандра?» Заламывая руки, метался по гримерной своей примадонной Барбая. Кассандра незаметно промокнула глаза и, стараясь казаться невозмутимой, ответила своему антрепренеру. «Успокойся, Доминика. Плохо или хорошо, но сегодня мы все узнаем. Я верю в успех». «Разина просто чудо, а опера у нашего маэстро получилась гениальной. Надеюсь, что ты права!» Заражаясь ее уверенностью, нерешительно заговорил Барбая. «Может, провал случился из-за чертовки Кольбранд?» Представляешь, Изабелла не рискнула осердить королевский двор Неаполя и отказалась петь премьеру в Риме. Партию Розину отдали Ригетти, а эта тумба тебе и в подметки не годится. «Ну вот видишь, ты сам говоришь, что дело не в опере. Поверь, я счастлива выйти сегодня на сцену!» Кассандра лукаво улыбнулась. «По секрету тебе скажу, я больше не Кассандра, а Розина, и на эту девушку у меня есть очень большие планы». Взяв под руку Полли, Примадонна направилась на сцену. Антрепренер пошел вслед за ними. Теперь он надеялся только на Кассандру. Барбая не понял ее шутливых намеков, но верил, что молодая солистка знает, что делает. Первая картина прошла со скромным успехом. Зрители, конечно, аплодировали, но довольно прохладно. Стоявший в левой кулисе Барбая поздравил себя хотя бы с этим. Может, Кассандра умудрится вытянуть всю премьеру? Примадонна надежды оправдала. Она вышла к рампе, улыбнулась огромному невидимому залу и, покошачьи шевельнув плечом, запела. «Я так безропотна, так простодушно вежливо, очень, очень послушно и уступаю я, и уступаю я всем и во всем, всем и во всем». Хокетничала Кассандра с огромным залом и каждый мужчина в креслах портера за алом бархатом ложь. И даже на нищие галерки твердо знал, что это милейшее создание обращается со сцены именно к нему. Однако, показав коготки, женщина-котенок отступила. «Но задевать себя я не позволю и все поставлю на своем». Примадонна еще тянула последнюю ноту, а зал уже взорвался бешеными аплодисментами и криками «Браво!» На сцену полетели цветы. «Спасибо тебе, Кассандра!» Тихо сказал в кулисах Барбая и послал своей звезде воздушный поцелуй. Она улыбнулась антрепренеру и тут же перевела взгляд на маленькую ложу возле сцены. Граф Печерский с обостренным слухом незрячего поворачивал голову на чуть слышный звук ее шагов, пока Кассандра, наклоняясь, собирала на сцене букеты. Она специально прошла с цветами в правую кулису, чтобы вернуться обратно мимо Мишеля. Надеялась, что он что-нибудь ей скажет. Кассандра даже загадала. «Если граф похвалит ее пение, значит, сегодня они будут вместе». Отдав цветы Полли, девушка с замиранием сердца вышла из кулисы на сцену и услышала. «Браво, Божественная!» «Слава Всевышнему! Значит, все получится!» — поняла Кассандра. Она повела свою партию дальше, и теперь зрители встречали рукоплесканиями каждую арию, а к концу спектакля зал уже стоял. Это был не просто успех, это была настоящая победа. Почти час вызывали миланцы своих артистов на баклоны, а потом устроили в их честь факельное шествие по улицам ночного города. но ну, а Барбая позвал свою труппу на торжественный банкет.